С уважением, шеф службы перевозок Каггире Лекдосара. Легендарная планета галактических воинов встретила нас дождём. Открытое посадочное поле вещь вообще, насколько я понял, редкая на обитаемых планетах. А этот космодром был ещё и таким огромным, что бетон тянулся до самого горизонта. Моё недоумение рассеял советник Лагеран.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 Ну, были, неохотно согласилась Кло. Тогда в чём проблемы, резонно заметил я. Каждый имеет право защищать свой дом так, как считает нужным. Да, низвительно заметила Кло. Вы с ними родственные души. Но договорить нам не дали. На горизонте возникли несколько тёмных точек, быстро увеличивающихся в размерах. Сделав лёгкий разворот на бетонку перед нами чётко спланировали несколько летательных аппаратов, которые моя распухшая голова идентифицировала как лёгкие транспорты Герхан и роскошный лимузин неизвестной конструкции.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 «Советник Лагеран, мы с радостью принимаем предложение правителя Леордана!» Кло коротко и как-то по-особенному поклонилась. «Ты чё?» — шепотом возмутился я. «Больно же!» «Отказавшийся разделить пищу!» — злобно прошипела Кло. «Автоматически становится потенциальным врагом! Понял, придурок! И если ты хочешь воевать со всеми гатрицами, то тут я тебе не помощник!»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 Не вдалике мелькнул небольшой городок и серебристая тельца, гибавшие его реки. Дворец бывший у нас прямо по курсу, я на подлёте видеть не мог, но физически ощутил приближение невероятной громадины, и только тогда, когда мы стали облетать его, я смог оценить титанические размеры строения, сложной формой, как-то очень напоминающей отстекские пирамиды с выступающими площадками и галереями, по моим оценкам, он был никак не ниже 300 м.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 на который нас пригласили, на поверку оказался грандиозным пиром с приветственными речами и целыми водопадами довольно приличных о временами просто великолепных вин. Как я понял из речей, спасённый нами принц был не просто наследником престола, а следующим великим оракулом, то есть единственным реальным и полным сюзереном всех гатриц. Советник Лагиран обратился я к сидявшему рядом со мной наставнику принца. Простите, что я задаю такой странный вопрос и прошу заранее прощения, если нарушу какие-либо запреты. Лагиран величева кивнул головой. А как избирается великий оракул? Это потомственная должность, что-то вроде титула?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 Ворд, лагерна над приливом энтузиазма так замахнул руками, что рукавами своего халата чуть не опрокинул бокал. Ты понимаешь, он же ещё просто мальчишка. Он, кстати, о тебе очень многое рассказал. Я внутренне сжёгся и аккуратно поставил бокал на место. Не напрягайся, лагеранд довольно рассмеялся в голос. Поединок с огненными танцорами это великая честь, а не преступление, насколько я осведомлён о об бы обстоятельствах той заварушки. Он весьма легкомысленно пошевелил пальцами, выбирая особенно аппетитный кусок. Война была, в общем, довольно грязная. В таких войнах наёмники не правы по определ... делению. А ты защищал свой новый дом. И главное, что оракул изначально предсказал, чем кончится эта компания, и достаточно недвусмысленно. "Это как?" заинтересовался я. Герант тяжело откинулся в кресле, и сыто вздохнул, потом прикрыл глаза и, видимо, по памяти процитировал: "Воин звёздных дорог сожжёт отступников дома, впитает кровь Гатри и ещё что-то там дальше, не не помню". Врёт собака, и не краснеет, подумал я. Но развивать тему не стал. Э, кстати, вы уже можете снять свой камуфляж. У нас с таким только на вечеринки ходят, да молодые болтусы развятся на приём к аракулу. Идти в таком виде неприлично. Прямо сейчас, удивился я. Тебя проводят, успокоительно кивнул советник.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 "А так гораздо лучше", воскликнул Лагеран. "Ты выглядишь моложе лет на 30, может, стоит почаще мыться?" "Наверное, достаточно", хмыра произнёс я. "А ещё сюрпризы есть?" "Конечно", Лагеран улыбнулся. "Но завтра сейчас едим, пьём и разговариваем".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 технологии, которые мы захватили тогда, были использованы для укрепления обороны и развития науки. Мы тогда ещё не знали ни о существовании империи, ни о войне, которая идёт между империей и свободным пространством Фассон. Не знали, но участвовали в ней. Вторая волна экспансии разразилась через 25 лет после присоединения Гораггатри к империи. Тогда вместе с нами сражались солдаты Имперского флота и звёздного десанта, но главный удар пришёлся, конечно, по Гатрицам. Мы потеряли почти половину шестимиллиардного населения, но вы играли войну и дали возможность империи передохнуть, перегруппировать силы и под прикрытием дымовой завесы от горящих гатрицких домов устроить кровавый рейд по фасонянским тылам. В благодарность империя даровала Гатри особый правовой статус добровольно присоединившейся территории и превратила планету Гарагатри в цветущий сад. Ещё нам бесплатно передали много технической документации и техники, а в качестве налога империя берёт с нас лишь одну плату.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 даже лучше, добавил я статус спасителя империи, открывает массу возможностей. Хотя и создаёт некоторые дополнительные сложности, согласился советник. Мы ещё неделю назад получили ориентировку на тебя и твою э спутницу и и приняли к сведению.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 Империя быстро привыкает к хорошему. Уже сейчас основное пополнение армии и флота это или бандиты, избежавшие под контракт, или готрицы. Конечно, без явной необходимости мы не ставим наших людей перед выбором, но А империя не боится, что Вадим прекрасный день начал я. Что? хохтнул Лагеран. Ринемцы захватывают власть, её ронда, отрезал он. Нам нравится именно существующее положение, мы солдаты, а не политики. Да и если бы захотели, давно бы захватили. Но скажи мне, зачем? Только патологический кретин жаждет власти. Для нормального человека это тяжёлая и крайне неблагодарная работа.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 Плюс наши парни и девчонки, как правило, прекрасно воспитаны и хорошо образованы. Да за парнями гоняются, чтобы хоть забеременеть от них, а за девчонками вообще очередь до звёзд. Ну и нужны нам заговоры. Ты думаешь, в империи этого не понимают? Не дурни нас с тобой. Так что, если где и случаются тайные истории, то корни их только в светом семействе.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 потом, запыхавшиеся и разгорячённые, мы выскочили на балкон, и всё утонуло в глазах. Кло и её жарком поцелуе. Мои руки уже скользнули ниже, но вдруг Кло со смехом вытянула руки, отстраняясь от объятий. "Нет, нет, нет, герой, тебя сегодня ждёт ещё одно важное испытание". Я вздохнул. Вот так всегда. На самом интересном месте. Видишь, что на этот раз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 Голос мой был сух, будто на допросе. "Ну, они тебя усыновят, а потом что, подвесят за ноги?" Нет, она немного зябко повела плечами. "Там, по обряду, ты должен, ну..." Я обозлился. "Да что такого я там должен буду сделать? Убить беременную женщину или износить от ребёнка? Почему ты так странно говоришь?" испуганно отодвинулась к ло. Да потому что этого я не сделаю ни при каких обстоятельствах. Успокойся, ничего такого тебе не потребуется. Нужно будет просто оставить своё семя в избранной семьёй женщине. Е ради этого ты я задохнулся, не находя выражений, ну, кло. Ну, у меня нет слов. Конечно, я бы с огромным удовольствием предпочел, чтобы только ты была со мной рядом, но моя мораль не настолько сложна, чтобы запрещать такие шалости. А откуда я знаю, какова она твоя мораль? Она почти кричала, а я мучительно думал, как её успокоить. Ты вообще свалился из ниоткуда. Ну, может, там, где твой дом, после того, как о предложение вообще принято совершать ритуальное самоубийство. А я не хочу тебя потерять, не хочу, не хочу. Я сгрёб её в охапку и ласково прижимаю к себе, тихонечко прошептал в ушко: «Клоу, ты самая красивая, самая желанная и обворожительная девочка на всем белом свете и единственная, кого я хотел бы видеть рядом с собой на все оставшиеся мне годы!» Я уже легко отстранив её от себя и заглядывая в бездонные глаза, но морали как таковой у меня нет совсем. Ты можешь предложить мне любое дело, сколь бы дико и глупо оно ни звучало, и если мне оно не подойдёт, я просто откажусь без последствий и выводов. И ясно. Она покаянно кивнула и смахнула слезинку. Ага. красивый обряд принятия семьи был долгим и казался бесконечным. Потом на роскошном ложе меня почти износила молодая девушка, к счастью красивая, как все гатрики и вполне милая. В результате к великому оракулу я пошёл не просто полноправным членом семьи Лярдан, а приёмным сыном главы семьи Рем Ден Лярданом. Такова была вера, назначенная мне семьёй Лярдан за убийство сына правителя. Араку располагался в пустынной местности, высокий, лаково блестящим чёрными боками и похожим на столб здании, упирающимся в облака. Вокруг стояли ещё несколько похожих колонн, и к каждой тянулась длинная до горизонта цепочка паломников в ритуальных синих балахонах. Добирался я в автоматическом глайдере, похожем на крохотный самолётик, Пропетляв между красноватыми барханами, он, подчиняясь своей программе, клюнул блестящим носом и притих у подножья одной из башен. Не торопясь, я выбрался наружу и прошёлся вокруг. Ничего не происходило. Тишина, нарушаемая лишь пением ветра и едва слышным шелестом песка, и я в дурацком болохоне посреди пустыни, как три тополя на плющихе. Не зная, что делать, я от тоски пнул крошечный холмик, наметенного к стенке башни песка, и мгновенно все потемнело. Исчез песок, и паломники, исчезло даже солнце, освещающее землю с бескрайнего синего неба, Только что я стоял у самого подножья башни, как неведомая сила вознесла меня на самый верх. Одежда, в которой я был одет, неким странным образом превратилась в мундир тёмно-синего цвета с незнакомыми мне знаками различия. А на вершине башни царил праздник. горели яркие огни, висели гирлянды и веселилась разодетая в яркие шелка публика.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 Усталость и боль всех прожитых лет вымывала прозрачной небесной водой начисто. Я бездумно брёл по воде, приближаясь к противоположному бортику фонтана, когда заметил, что кто-то, стоявший передо мной, переглянулся с тем, кто стоялся за моей спиной.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 Что давно, рассмеялся голос. Всё давно. Я тоже почему-то рассмеялся. Давно не мальчик и давно не боюсь. А чего же всё-таки ты боишься? заинтересованно спросил голос. Когда-то мне приснился сон, что я дерусь с дьяволом. Ой, и как результат? Ха, как посмотреть. пожал плечами я. Почему-то я был уверен, что моя собеседница прекрасно видит в этой чернильной мгле, может 1 на 1, а может 0:0. Что? Не поняла незнакомка. Ну я вроде зацепил его, а он меня, и я вроде уже кончался, когда попросил кого-то разбудить меня и проснулся. Тогда почему счёт равный? Получается, что он тебя победил? Нет, спокойно ответил я. Когда я подыхал, он уже был мёртв. И тогда тебе было страшно? Да, первые 10 секунд. — Молодец! — голос ее зазвенел, словно серебряный колокольчик. — Слушай, мне вообще-то каракулу надо, я неуверенно замолчал. — А-а-а! — радостно протянула она. — Седой и самоуверенный мальчишка. Думает, что видит будущее, он не скажет ничего интересного и пригласил тебя по моей просьбе. — А что? то не видит, уточнил я. Будущее ведь определено, ну хотя бы в общих чертах. Да видит-то он, конечно, видит она, хи-хи. Но он ещё и толкует то, что видит. Ну и что? Ну мудрёно отозвался я. Имеет право в конце концов. Как те дикие народы, что вижу, а то мы пою.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 Молчишь. Ты вот тут о страхе говорила. Пугать меня, что ли, затеяла. А чем ты меня испугаешь? Извести весь род людской тебе слабо. Да и кто ты будешь, если некому будет тебе молиться? Растаешь ведь, словно снегурка над костровищем. Но убьешь ты меня... Так я уже пожил, да так, что семя моё не вытопчешь и близких мне людей поубиваешь. Несерьёзно это. Говори, зачем звала? Завёлся я. Она помолчала, затем, словно решившись, произнесла: "Я хочу предложить тебе власть. Не торопись. Не власть надгорской самовлюбленных идиотов, а настоящую, чистую, звонкую, словно золото в четыре девятки или как оружейная сталь. Это власть на гатрийским народам. Хо-хо-хо, глупость какая, я даже рассмеялся. Гатрийцы, насколько я мог понять, гордые.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 тягостное молчание. И, знаешь, произнёс я извиняющимся тоном: всё-таки сила развращает. получив сверхвозможности, любое существо, по-моему, слегка деградирует. Там, где мы были вынуждены просчитывать все тонкости и нюансы, учитывать тысячи факторов и иметь 5-6 способов ухода от самого неприятного варианта, мы начинаем перед словно танк, не беспокоясь о случайной пуле, способной только содрать краску с брони. Ты всё-таки попробуй учитывать весь спектр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 Понимаешь, медленно начала она. Ты чужак в нашей области вселенной, и нет бога или энергосфер, которые охраняли бы тебя. Каждый человек, рождённый в мире с рождения и до смерти, так или иначе относится к миру богов и того, что в твоём мире называется эгрегорами.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 Ну что ты мнёшься? я поморщился от досады. Зарезать кого-нибудь на жертвенник, дак в местах убийеня так правила храмов не бывает. Точнее, я стараюсь именно в храмах ничего подобного не делать. Да нет, доскливо, словно боясь, что я передумаю, пояснила она. Достаточно, если ты просто скажешь таремона, когда, ну, занимаешься любовью или убиваешь кого-нибудь, тогда энергия, выброшенная тобой в пространство, не пропадёт даром, она пополнит мою силу. Длинно больно я поморщился. А просто таре устроит? Да, так ты согласен? она до того разволновалась что нагнулась вперёд и лицо её намик вынырнуло из плотного облака тьмы вуалью закрывающее всё тело моё верхнее зрение не врало и мордашка у бадини была прихорошенькая а они же интересно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 Кивнула она. «Хорошо, ты делаешь то, что считаешь нужным, а я...» «Впрочем, я сама придумаю». При этом она хитро улыбнулась и, на мгновение став похожей на шкодливую девчонку, «Тебе пора». Я поднял руку на один вопрос на прощание. «Да, а тебе-то это зачем?» В твоём мире есть такая игра шахматы. Ты пока пешка на этом поле, но при надлежащем досмотре можешь стать ферзём. Ну а тебе это что? Не сдавался я. Хочу большой красивый храм. И только-то я улыбнулся. Стану ферзём, будет тебе храм. Тари грациозно взмахнула перед моим лицом рукой и всё утонуло в ярком сиянии дня. Я вновь стояла у подножья башни, и горячее полуденное солнце припекало вовсю, но несмотря на это жарко не было.